глава Как-то раз Жюльен возвратился из поездки в имение Вилькье на берегу Сены и застал дома Маркизу и ее дочь, которые только что приехали из Гиера. Жюльен был теперь настоящий дэнди и вполне овладел искусством жить в Париже. Он держался с мадемуазель де с изысканной холодностью. У него уже не было ничего провинциального, но, по мнению Матильды, ему не хватало легкости, а не ума. Доложили о приходе герцога де Реца, а на Матильду напала непреодолимое зевота. Она представила себе невыносимо скучное существование, которое опять начнется для нее в Париже. А в Гиере она скучала о Париже. «И ведь мне всего 19 лет», — думала она, — «самый счастливый возраст», — как пишут поэты. На свою беду она была много умнее всех этих господ де Круазнуа, де Килюсов, де Люзов и прочих своих друзей. Ее прекрасные глаза, в которых застыла беспредельная скука, остановились на Жюльене, этот хоть не похож на остальных» господин сарель сказала она тем нетерпеливым тоном каким говорят молодые женщины высшего круга и в котором не было ни капли женственности вы будете сегодня вечером на бале у господина Дереца?» мадмуазель я не имел чести быть представленным господину герцогу он поручил моему брату привести вас к нему так вот если вы там будете вы расскажете мне подробно об этом имени вилькие мы подумываем не поехать ли туда весной жюльен не отвечал «Поезжайте на бал вместе с братом», — добавила она очень сухо. Жюльен почтительно поклонился. «Итак, даже на бале я обязан отдавать отчеты всем членам этой семьи». Его раздражение добавило к этому. «Как бы не ошибиться, сказав дочке что-то, что не будет совпадать с планами отца, сына и маменьки. Здесь надо не быть собой и к тому же не давать повода для жалоб». «Вот уж не нравится мне эта долговязая девица», — подумал он, провожая взглядом мадемуазель де Ламоль, «и как она старается превзойти все моды, а волосы совсем бесцветные, до того белые, а сколько высокомерия в ее манере здороваться, скажите, какая царица!» Граф Норбер подошел к Жюльену. «Дорогой мой сарель сказал он ему, — «Где мне вас поймать в полночь, чтобы нам с вами поехать на бал господину Деретсу? Он мне поручил непременно привести вас». Жюльена поразил уже двор в особняке Деретса. Над ним был натянут громадный тент из алого тика в золотых звездах, а под шатром весь двор был превращен в настоящий лес из апельсиновых деревьев и олеандров в цвету. Катки этих деревьев были зарыты, и казалось, что деревья растут из земли. Норбер ничему не удивлялся, но точно знал всему цену, и постепенно его стало снидать зависть. Жюльен вошел в первую залу, где уже начались танцы, очарованный. А во второй зале, убранной в стиле гренадерской альгамбры, была выбрана царица Бала. Вероятно, мадемуазель Фурмон придется отступить на второе место. А мадемуазель де Ламоль и виду не подает, что ее радует эта победа, которую она отлично сознает. Великолепно! Она может очаровывать! Матильду в окружении семи или восьми кавалеров разглядеть было невозможно. А ведь и в этом благородстве немало кокетства. А эти громадные голубые глаза, они медленно опускаются в тот миг, когда кажется, что они вот-вот себя выдадут. Честное слово, ничего искусней и помыслить нельзя. Но кто может быть достоин божественной Матильды? Разве какой-нибудь принц королевской крови, статный красавец, умник, герой, отличившийся в войне и при всем том не старше двадцати лет? В дверях стало просторней, и Жюльен мог войти. «Уж если она кажется всем такой примечательной, стоит присмотреться к ней, подумал он, буду хоть знать, что считается совершенством». Он стал смотреть на нее, и в эту минуту Матильда взглянула на него. «Я должен отчитаться перед ней», сказал себе Жюльен, но при этом он не почувствовал никакого раздражения. Он продвигался вперед не без удовольствия, а сильно обнаженные плечи Матильды притягивали его взор. «Ее красота — это красота юности». Пятеро или шестеро молодых людей находились между ним и ею. «Вы, сударь, были здесь всю зиму», — сказала она ему. «Не правда ли это самый прелестный бал за весь сезон?» Он ничего не ответил. Молодые люди обернулись, чтобы увидеть счастливца, от которого так настойчиво добивались ответа, но ответ его был странен. «Не могу судить, мадемуазель. Моя жизнь течет за письменным столом. Я впервые на таком блестящем бале». Спутники были явно эпатированы. «Вы мудрец, господин сарель Матильда оживилась. «Вы выглядите на балы как философ, как Жан-Жак Руссо». «Эти безумства вас изумляют, но не пленяют». Жюльен тут же потушил свое воображение, а губы его сложились в презрительную усмешку. «Жан-Жак Руссо», — отвечал он, — «на мой взгляд, просто глупец, коль берется судить о высшем свете». Он не понимал его и стремился к нему душой лакея выскочки. «Он написал «общественный договор», — сказала Матильда с благоговением. Она была в восторге от своих знаний, как тот академик, который открыл существование короля Феретрия, когда речь шла о титуле Юпитера. Но Жюльен был также холоден. Матильду ошеломила это холодность. Обычно именно она производила впечатление на людей. В это самое время маркиз де Круазнуа поспешно пробирался к мадемуазель Даламоль через густую толпу. Он был уже в трех шагах от нее, но никак не мог подойти ближе и смотрел на нее во все глаза. Рядом с ним стояла юная маркиза де Рувре, кузина Матильды, вышедшая замуж лишь две недели тому назад. Маркиз де Рувре, еще совсем юноша, был влюблен без памяти, что легко может случиться с человеком, когда он, вступая в приличный брак по расчету, устроенный нотариусами, вдруг обнаруживает в своей жене прелестное существо.